Несмотря на разлитые вокруг благовония, нас всю ночь преследовал тяжелый звериный запах. На утро, позавтракав фруктами, мы покинули лагерь. Уезжая, мы заметили в яме окровавленный скелет, покрытый тучами мух. Все, что осталось от царственной добычи нашей вчерашней охоты. Через несколько дней мы вернулись в Александрию. Поэт Панкрат устроил в мою честь празднество в музее. В музыкальном зале была собрана целая коллекция драгоценнейших инструментов. Старинные дорийские лиры, более тяжелые и менее сложные по устройству, чем наши, соседствовали с круто выгнутыми кефарами из Персии и Египта, с фригийскими свирелями, пронзительными, как голос Евнуха, и нежными индийскими флейтами, названий которых я не знаю. Эфиоп долго стучал по африканским колебасам. На треугольной арфе, звучавшей тихо и грустно, играла женщина, чья холодноватая красота меня непременно бы покорила, если бы я не принял решение упростить свою жизнь сведя ее полностью к тому, что стало теперь для меня самым важным. Несо Мецкрита, мой самый любимый музыкант, аккомпанируя себе на водяном органе, декламировал свою поэму «Гора Сфинкса», тревожную, причудливую, ускользающую, как песок на ветру. Музыкальный зал выходил во внутренний двор, на глади бассейна в яростном свете закатного августовского солнца распростёрлись водяные лилии. Когда музыканты умолкли, Панкрат захотел показать нам вблизи эти цветы, это очень редко встречающегося растения, красные как кровь и раскрывающиеся только в конце лета. Мы тотчас узнали наши алые лилии из оазиса Мона. И Панкрат загорелся идеей воспеть в поэзии раненого зверя, умирающего среди цветов. Он вызвался описать этот охотничий эпизод в стихах, где львиная кровь окрашивала бы прекрасную лилию вот Тема была не нова. Но я все же согласился и заказал ему эти стихи. Панкрат, обладавший всеми качествами, необходимыми для придворного поэта, тут же сочинил в честь Антиноя несколько весьма мелодичных строк, где роза, гиацинт, чистотел благоговейно склонялись перед пурпурными лепестками лилий, которые отныне будут называться именем моего любимца. Одному из рабов было приказано спуститься в бассейн и собрать там охапку цветов. Молодой человек, привыкший к знаком почитания, с невозмутимой важностью принял эти восковые венчики на мягких змеящихся стеблях. С наступлением темноты лепестки сомкнулись точно веки. Вскоре приехала моя супруга. Длительное путешествие по морю утомило ее. Она стала очень слаба, однако не утратила обычной своей жесткости. Ее политические знакомства больше не доставляли мне неприятностей, как было в ту пору, когда она так нелепо поддерживала Светония. Теперь ее окружение состояло из женщин, занимавшихся литературным творчеством, довольно безобидных. Ее наперснице некая Юлия Бальбилла вполне сносно сочиняла греческие стихи. Сабина расположилась со своей свитой в Ликее, откуда они редко выходили. Луций, напротив, был, как всегда, жаден до всяческих удовольствий, включая удовольствие для ума и глаз. В двадцать шесть лет он почти не утратил своей удивительной красоты, которая заставляла римскую молодежь приветствовать его на улицах восторженными кликами. Он был все таким же задорным, ироничным, веселым. Его прежние капризы с годами перешли в разряд странностей. Он никуда не ездил без своего личного повара, его садовники даже на корабле составляли для него великолепные цветники из речайших растений – Он повсюду возил с собой свое ложе, изготовленное по его собственным чертежам, и состоявшее из четырех тюфяков, набитых какими-то особыми ароматическими травами, на нем он возлежал, окруженный множеством юных любовниц и столь же впечатляющим количеством подушек. Эфебы, напомаженные, напудренные и разодетые, словно зефиры и амуры, изо всех сил потакали его причудом, порой весьма жестоким. Однажды мне пришлось даже вмешаться, чтобы не дать умереть от голода маленькому бурею приводившему Луция в восторг своей худобой. Теперь меня все это скорее раздражало, чем забавляло. Мы посетили все то, что принято посещать в Александрии, маяк, мавзолей Александра, Усыпальницу Марка Антония, где Клеопатра навеки восторжествовала над Октавией. Не были забыты ни храмы, ни мастерские, ни общественные работы, ни даже квартал, где жили бальзамировщики. У одного хорошего скульптора я купил целую партию Венер, Дианы, Гермесов для Италики, моего родного города, который я намеревался заново отстроить и украсить. Жрец храма Сераписа преподнес мне сервиз опалового стекла. Я отправил его сервиану, с которым из уважения к моей сестре Паулине старался сохранять приличные отношения. За время этих достаточно скучных поездок я обдумал далеко идущие планы преобразований. Верование в Александрии не менее многообразно, чем торговля. Стою лишь разницей, что товары, предлагаемые религиями, более сомнительного качества. У здешних христиан я обнаружил необъяснимое обилие сект. Два шарлатана, Валентин и Басилит, строили друг другу козни под усиленным надзором римской стражи. Местное отребье готово было использовать любой обряд, чтобы кинуться с дубинами на чужеземцев. Смерть быка Аписа способна вызвать в Александрии больше шума и страстей, чем смена императоров в Риме. Люди, которые следуют моде, меняют тут богов столь же часто, как в других странах меняют врачей, и в такой же степени неудачно. Но единственный их кумир — золото. Я нигде не видал просителей более наглых, чем здесь». Торжественные надписи чуть ли не на каждом углу превозносили совершенные мною благодеяния,